Поиск. Интерес Джобса к восточной философии, индуизму, дзен-буддизму, поиск просветления не был всего лишь приходящим увлечением 19-летнего юноши. Стив всю жизнь старался следовать большинству основных правил восточных вероучений, например, стремлению к пранжне, то есть высшей мудрости и божественной интуиции, которой можно достичь путем концентрации. Годы спустя, сидя у себя в саду в Пало-Альто, Джобс размышлял о влиянии, которое оказало на всю его жизнь путешествие в Индию. Вернувшись в Америку, я испытал большой культурный шок, нежели когда приехал в Индию. Люди в индийской глубинке не мыслят категориями привычными для западного человека. Они доверяют интуиции, и она у них развита гораздо тоньше, чем у жителей других стран. Я считаю, что интуиция мощнейший способ познания мира, гораздо более эффективный, нежели рассудок. Она оказала огромное влияние на мою работу. Западный рационализм не врожденное, а благоприобретённое свойство человека и величайшее достижение нашей цивилизации. Индийских крестьян никто никогда этому не учил. Зато они знают кое-что другое, что в определенных ситуациях более ценно, но, разумеется, не во всех. Такова сила интуиции и эмпирики. Вернувшись в Америку спустя 7 месяцев, проведенных в индийских деревнях, я осознал безумие западного человека наравне с его способностью рационально мыслить. Если сесть и сосредоточиться, то можно заметить, до чего возбуждённо шум, и если попытаться его успокоить, будет только хуже. Однако со временем он все таки успокаивается, и тогда начинаешь слышать более тонкие вещи. Тогда-то и расцветает интуиция. Ты яснее смотришь на вещи и живешь в настоящем. Ум работает не так быстро, ты чувствуешь величие каждого мгновения, вообще видишь гораздо больше прежнего. Это внутренняя дисциплина, ей нужно учиться. Дзен глубоко повлиял на всю мою жизнь. Одно время я хотел отправиться в Японию и попытаться поступить в школу при храме Эйхэнзи, но мой духовный наставник уговорил меня остаться в Америке. сказал, что там нет ничего, чего не было бы здесь. Не оказался прав. Я понял истинность дзенской пословицы: если ты намерен объехать весь мир в поисках гуру, найдешь его в соседнем доме. Джобс на самом деле нашел духовного учителя в лос альтасе причем недалеко от дома. Шунрию Сузуки, автор книги Ум дзен, ум новичка и руководитель центра дзен-буддизма в Сан-Франциско, Каждую среду читал в городе вечернюю лекцию и проводил медитацию с группой учеников. Скорее Джобсу и остальным этого показалось мало, и Сузуки попросил своего помощника Кабуначина Атагаву открыть в городе центр, который работал бы всю неделю. Джобс, как и его тогдашняя подружка Крисен Бреннан, Дэниел Котки, Элизабет Холмс, стал преданным последователем учителя. Он также начал посещать ретриты в центре Дзен Тасахара, монастыре неподалеку от Кармела, где также преподавал Кобун. Котки считал Кобуна забавным. По-английски он говорил ужасно, вспоминает Дэниел, изъяснялся в лирической многозначительной манере, как будто сочинял хокку. Мы сидели и слушали его, чаще всего просто не понимая, о чем он вообще. Я воспринимал все это как веселое предисловие Элизабет Холмс, девушка-котки, лучше разбиралась в происходящем. Мы приходили на медитации к кабуну, садились на подушки дзафу, а кабун сидел на возвышении, рассказывала она. Мучились концентрироваться, это было что-то волшебное. Однажды вечером мы медитировали с кабуном. Шел дождь, и учитель объяснил нам, как с помощью доносящихся снаружи звуков сосредоточиться на медитации. Джобс всей душой отдался новому увлечению. Стив стал очень серьезным, важным и в целом просто невыносимым, вспоминает Котке. Джобс встречался с Кабуном практически ежедневно, а раз в несколько месяцев они вдвоем уединялись для углубленной медитации. Встреча с Кабуном очень много значила для меня. Мне хотелось проводить с ним как можно больше времени, признавался Джобс. Его жена работала медсестрой в Стэнфорде. У них было двое детей. Когда она выходила в вечернюю смену, я весь вечер проводил с Кабуном. Около полуночи жена возвращалась и выставляла меня за дверь. Время от времени Джобс заводил разговор о том, что хочет целиком и полностью посвятить свою жизнь духовным поискам, но Кабун его отговаривал, говорил, что Стив может заботиться о душе, продолжая заниматься бизнесом. Их дружба оказалась крепкой и долгой. 17 лет спустя Кабон провел церемонию бракосочетания Джобса и Лорен. Напряженные поиски себя заставили Стива пройти курс терапии первичного крика, которую в 1970 году придумал и популяризировал Артур Янов, психотерапевт из Лос-Анджелеса. Лечение основывалось на предположении Фрейда о том, что психологические проблемы обусловлены вытесненными в подсознание детскими травмами. Янов утверждал, что с ними можно справиться, заново испытав болезненные переживания и при этом открыто выражая свои чувства, иногда воплями и стонами. Джобсу это подходило больше обычной беседы с психотерапевтом, потому что тут требовались не логический анализ, а интуитивное переживание и эмоциональный отклик. Нужно было не думать, а делать, рассказывал Джобс, Закрыть глаза, задержать дыхание, вспомнить и выйти после сеанса обновленным». Группа последователей Янова вела проект под названием Орегонский центр чувств, Oregon Feeling Center, в старом отеле в Юдгене. Управлял всем, что, пожалуй, неудивительно, удивительно гуру Джобса из университета Рид, Роберт Фридланд, чья единая фирма находилась неподалеку. В конце 1974 года Джобс записался на трехмесячный курс терапии, который обошелся ему в тысячу долларов. Вопросы личностного роста очень занимали нас со Стивом И мне хотелось пойти с ним вспоминает Котки, но мне этот курс оказался не по карману. Близким друзьям Джобс признавался, что хочет научиться справляться с болью, которую испытывал из-за того, что его усыновили, и он не знает своих настоящих родителей. Стив мечтал познакомиться с родителями, чтобы лучше познать себя, утверждал впоследствии Фридланд. От Клары и Пола Стив узнал, что его настоящие родители были выпускники университета, и что его отец, скорее всего, сирийец. Он даже подумывал нанять частного детектива, но отказался от этой мысли. Я не хотел ранить чувства родителей, объяснял он, имея в виду Клару и Пола. Он пытался смириться с тем, что его усыновили, говорит Элизабет Холмс. Стив понимал, что должен справиться со своими чувствами. "Джобс сам признался в этом", Холмс. "Меня это мучит, значит, нужно сконцентрироваться на этом", говорил он. С Грегом Келхуном он был еще откровеннее. Стив постоянно анализировал свои переживания по поводу усыновления и часто обсуждал это со мной, вспоминал Келхун. С помощью терапии первичного крика и диеты изгоняющей слизь он пытался очиститься и глубже проникнуть в ощущение фрустрации, связанное с усыновлением. Стив не скрывал, что предательство биологических родителей приводит его в ярость. В 1970 году Джон Леннон тоже прошел курс терапии первичного крика и в декабре того же года выпустил песню "Mama" совместно с Plastic Ono Band. В песне рассказывалось о чувствах Леннона к отцу, который их бросил и матери, которую убили, когда Джон был подростком. В припеве повторялась строчка: "Мама, не уходи, папа, вернись домой". Холмс вспоминает, что Джобс частенько наигрывал ее на гитаре. Последствии Джобс признавался, что учение иного не очень ему помогло. Он предлагал готовое консервативное решение, которое мне показалось излишне упрощенным. Мне быстро стало ясно, что никаких глубоких прозрений не откроется. Но Холмс утверждает, что курс терапии помог Джобсу поверить в себя. "Стив очень изменился", вспоминает она, "обычно грубый, раздражительный, он на какое-то время стал спокойнее, увереннее в себе". Постепенно Джобс стал понимать, что может внушать уверенность другим и заставлять их совершать поступки, на которые они не отважились. Холмс вступила в религиозную секту в Сан-Франциско и рассталась с Котки. Учение требовало от своих адептов, чтобы они порвали всякую связь с прошлым. Но Джобс плевать хотел на запреты. В один прекрасный день приехал в общинный дом на своем Ford Ranchero, заявил, что направляется на ферму к Фридленду и что Холмс тоже там ждут. Мало того, часть пути вести машину придется ей, несмотря на то, что она не умела водить автомобиль с ручной коробкой передач. Мы выехали на шоссе, Стив заставил меня сесть за руль и сам переключал передачи, пока мы не разогнались до 90 км час», — вспоминает Элизабет. Тогда он поставил альбом Dylan на Bladd on the Tracks, положил мне голову на колени и уснул. Стив всегда вел себя так, будто способен на все, а значит и остальные тоже все могут. Он доверил мне свою жизнь. И это заставило меня сделать то, на что я раньше не осмелилась бы. Это положительная сторона явления, известного как поле искажения реальности. Если веришь Стиву, то сможешь все, говорит Холмс. Если он что-то решил, то непременно сделает. Прорыв. Однажды в начале 1975 года в кабинет Элла Элкорна в Atari влетел Рон Уэйн. Представляешь, Стиви вернулся, воскликнул он. Ого, так пусть зайдет!» – ответил Элкарн. Вошел Джобс босиком в темно оранжевой одежде с книгой Будь здесь и сейчас в руках. Он протянул ее Элкарну и потребовал, чтобы тот обязательно ее прочитал. Я могу вернуться на работу, поинтересовался Джобс. Стив походил на Кришнаита, но я был очень рад его видеть, вспоминал Элкорн. поэтому, разумеется, ответил да. Ради спокойствия в коллективе работать Джобсу, как и прежде, приходилось по ночам. После ужина к нему заглядывал Возняк, который, устроившись в Hewlett-Packard, снимал квартиру неподалеку – поболтать и поиграть в видеоигры. К Понг он пристрастился в боулинге с Вейла и даже собрал для себя приставку к телевизору. В конце лета 1975 года Нолан Буш, нелу наплевав на всеобщее мнение, что время таких игр прошло, решил разработать версию Понг для одного игрока. Вместо того, чтобы играть с партнером, нужно было бить мячом по стенке, из которой от каждого удара выпадал кирпичик. Нолан вызвал Джобса, нарисовал на доске эскиз и поручил Стиву воплотить замысел. И добавил, что если Джобсу удастся собрать игру, потратив менее 50 деталей, то за каждую сэкономленную деталь он получит вознаграждение. Бушнал знал, что Джобс не самый лучший инженер, но справедливо предположил, что тот привлечет к работе возника который частенько навещал друга. Для меня это было вдвойне выгодно, вспоминает Бушнель, потому что Воска как инженер, конечно, был намного способнее. Когда Джобс попросил Возняка помощи и пообещал поделить вознаграждение пополам, тот очень обрадовался. Проект игры, в которую будут играть миллионы, стал самым интересным предложением в моей жизни, рассказывал Возняк. Но Джобс заявил, что все должно быть готово за четыре дня, причем с минимумом деталей. Он умолчал, что сам поставил такие сроки, потому что собирался на ферму к Фридленду помочь готовиться к уборке урожая. Еще он словом не обмолвился о вознаграждении, которое Нолан пообещал за каждую сэкономленную деталь. На создание такой игры у большинства инженеров ушло бы несколько месяцев, вспоминает Возняк. Я думал, что ни за что не справлюсь, но Стив вселил в меня уверенность, что все получится. Воз четыре ночи не спал, но выполнил проект. Днём вэй он делал чертежи, а потом, наскоро перекусив, мчался в Atari и трудился ночи напролет. Пока Возняк корпел над чертежами, Джоб сидел рядом и соединял провода микросхем на макетной плате. Стив собирал модель, а я играл в любимую игру Автогонки Grand Track 10, рассказывает Возняк. Друзьям действительно удалось закончить проект за 4 дня, использовав всего 45 микросхем. Тут мнения расходится, но большинство утверждает, что Джобс отдал возняку половину гонорара, но не премию, который Бушнал выплатил ему за сэкономленные детали. И только 10 лет спустя возняк узнал об этом вознаграждении, когда ему показали главу в книге об истории Atari. Наверное, стиву были нужны деньги. Вот он мне ничего и не сказал, помолчав, предположил возняк и признался, что эта история больно его задела. Лучше бы он, конечно, сказал мне правду. Если бы он честно сказал, что ему нужны деньги, я бы и сам все ему отдал. Он же мой друг, а друзьям надо помогать. Эта история послам Возника продемонстрировала несхожесть их характеров. Порядочность для меня не пустой звук. Я по сиде не понимаю, зачем Стиву понадобилось скрывать от меня, сколько ему заплатили на самом деле. Но все люди разные, сказал он. Когда спустя 10 лет эта история просочилась в печать, Джобс позвонил Вознику и все отрицал. По словам возник Кастив сказал, что ничего такого не припомнит, что если бы он что-то такое сделал, то наверняка бы запомнил, а раз не помнит, значит и не было. Когда я напрямую спросил Джобс об этом, он помолчал, а потом ответил неуверенно: "Не знаю, откуда взялись эти слухи". Я дал Стиву половину денег, которые мне заплатили, и я всегда так поступал. Заметьте, ВОЗ бросил работу в 1978 году, и с тех пор палец о палец не ударил, но получал ту же долю акций основного капитала Apple, что и я. Быть может, это всего лишь недоразумение, Джобс на самом деле не обманывал возняка. Может, я и ошибся, забыл, сказал мне возняк, но тут же поправился. Хотя нет, я точно помню, Стив дал мне чек на 350 долларов. Он уточнил у Бушнила и Элкорна, помню, что сказал Возу про премию, и он расстроился, сказал Бушнил. Я подтвердил, что за каждую сэкономленную деталь было вознаграждение, и он только головой покачал. Как бы там ни было, возняк говорил потом, что прошлое его ни к чему, говорил, что Джобс человек сложный, и манипуляции всего лишь обратная сторона тех черт его характера, которые помогли ему добиться успеха. Возняк утверждал, что никогда бы так не поступил, но признавался, что и Apple бы он тоже не создал. "Предпочитаю спустить все на тормозах", ответил он, когда я заговорил об этом. "Не хочу судить о Стиве по этой истории". Опыт работы в Atari помог Джобсу выработать свой подход к бизнесу и дизайну. Простота и доступность игротариев "Вставьте монету, уворачивайтесь от клингонов" пришлись ему по душе. Джобс перенял эту простоту и привнес ее в продукцию Apple, сказал коллега Стива Рон Уэйн. У Бушнелл Джобс перенял и умение настоять на своем. Нолан категорически не принимал отказов, вспоминал Элкорн, и Стив сделал это своим рабочим принципом. Правда, Бушнелл в отличие от Джобса никогда никого не оскорблял, но надавить мог, что да туда. Меня такое отношение коробило, но как бы то ни было, такой подход срабатывал. В этом смысле можно сказать, что Ноллан послужил примером для Джобса. Бушнелл с этим согласен. Талант бизнесмена не спрячешь, и я разглядел его в Стиве, сказал он. Его интересовали не только чертежи, но и деловые вопросы. Я объяснил ему: если ты держишься так, словно тебе все по плечу, это сработает. Сделай вид, будто контролируешь ситуацию, и люди в это поверят.